615 декабря 16. Сын мой, тяжко в мире, когда источник света убирается, становится темно. Матерь Агни Йоги была вашим светом. Дивно ли, что с уходом её усилился мрак. Можно понять, сколь велико значение таких башен или ашрамов, если около них питаются светом многие, сознательно питаются их излучением немноги. об бессознательном نورстве. В этом значении великих духов, каждый из которых является магнитным центром и излучающим вибрации света для насыщениями пространства и людей. Так великое служение заключается в внесении света среди окружающей тьмы. Можно не утруждать себя мыслями, как и что делать, достаточно нести свет в ауре своей и излучать его вокруг. Это и будет основною формою служения. Без её наличия все остальные виды служения не будут полноценными. Его признаком готовности к служению будет зажжённое сердце. Поэтому признаку и судите.